Художественном салоне на улице Димитрова. Такси остановилось возле художественного салона на улице Димитрова. Из такси поспешно вышла Карина. В руках у нее была большая хозяйственная сумка. Никого не спрашивая, Карина сразу прошла к эксперту. — Я вам звонила. Вы сказали, что можно зайти. — Да, да, пожалуйста. «У меня есть две картины. Вы не могли бы их оценить?» «Чьи? Кто написал?» «А вы посмотрите, сами поймете». «Ну-ну, я жду. Показывайте». Карина вытащила из большой хозяйственной сумки аккуратно завернутые в газету две картины, развернула и показала эксперту. Эксперт был ошеломлен. «Какой неожиданный цвет! Откуда они у вас?» «То есть как откуда?» «Да нет, простите, мне показалось, что это похоже...» «На что похоже или на кого?» «Тысячу раз простите, солнышко!» «Да что вы, ни на кого и ни на что! Какой я невежда!» «Вы даже не представляете, какой я невежда!» «Мне показалось, что это похоже...» «И знаете почему?» «Потому что это прекрасно!» «Но на кого похоже?» «Молодой Матис. «Но это не Матис. «Нет-нет, конечно же, я вижу, что это не Матисс, но какое умное влияние! Нет, вы только взгляните на эти линии, вы будете их продавать? Я не знаю, сколько стоит». «Да-да, солнышко, я понимаю, вам нужны деньги, но я вам найду покупателя. Если их продавать в салоне, они будут дешевле». «А сколько примерно?» «Тысячи три». «Обе?» — удивилась Карина. «Нет, конечно», — ответил эксперт. «Каждая?» «Три тысячи? Нет, нет, это...» «Я вас понимаю, но подождите, я найду вам покупателя». «А кому вы хотите предложить?» «Вы их не знаете, это просто любители, коллекционеры». «Вы так спрашиваете, что я затрудняюсь, что вам ответить?» «А за сколько можно продать коллекционерам?» «Я думаю, что вот эта картина...» Она могла бы стоить тысяч пятнадцать. А это? Какой колорит? Зачем вы их продаете? Сколько? Да-да, уродливая картина. Такое же несчастье для общества, как уродливый ребенок. Сколько? Эксперт почти не смотрел на Карину. Он смотрел на картины. Тысяч семнадцать. Если бы у меня были деньги, я бы сам купил. но у меня никогда их не было. Я бы мог сказать вам неправду, но перед кистью такого художника может соврать только негодяй. Господи, когда я научусь быть коммерсантом? Это же моя профессия, мое ремесло. Но кто, кто же написал их? Я растерялся и даже не спросил, кто автор. Ну, какая разница? Разве это так важно? Это мой муж. Я нигде не видел его картин. У вас с мужем совсем нет денег? Как все повторяется? Что вы имеете в виду? Вы этого не поймете. Какая глупость думать, что меняются люди. А на самом деле меняется век. И знаете, чем отличается каждый новый век от предыдущего? Просто большее число людей делает то, что раньше делали, меньшее число. Что ждут плохого? плохого. Вы знаете, в чем смысл свободы большинства людей? Чтобы боль одного человека стала болью всего общества. О чем это вы? Я не о чем, о жизни. Стоит людям начать жить лучше, как все повторяется. Одни продают, другие скупают шедевры. Извините, я думаю о своем. Я отключился, как теперь говорят. Пожалуйста, а почему он их не подписывает? Скажите ему, пусть подписывает. Он пока не верит в себя. Но главное, что вы в него верите. Только у художников бывают такие красивые юные жены. Хотите, я приду к вам домой и сам приведу покупателей? Поверьте мне, что со временем этим картинам цены не будет. Я приду к вам, оставьте адрес. «Живопись — это мое проклятие. Где вы их держите? Старайтесь держать в темноте, чтобы солнце не съело краски. Я к вам зайду. Пока не надо. Сначала я поговорю с мужем. Если можно, я запишу ваш телефон. Да-да, пожалуйста. И оставьте свой. Я вам позвоню. Вы думаете, я хочу вас обмануть? Хорошо. Не оставляйте ни телефона, ни адреса». «Но приходите ко мне, приходите с мужем и... приходите с мужем и скажите ему, чтобы он подписывал картины. Так нельзя, люди должны привыкнуть к имени». Карина завернула картины и положила в сумку. «Я вам позвоню». Карина уже собиралась уйти. «Подождите, я дам вам адрес одного профессора. Он крупный коллекционер. Он обязательно у вас купит какие-нибудь картины». «Стоит ему увидеть такой оранжевый цвет, он вам заплатит все деньги, какие у него есть». «Ах, что это за умница!» «Может быть, вы читали его книгу «Цветовая гамма в космосе»?» «Да-да», — сказала Карина, — «она у нас есть дома». «Ну, вот видите! Сейчас, сейчас, сейчас! Вот вам его визитка!» «Спасибо!» Карина вышла из магазина, села в такси, и, вернувшись домой, повесила картины на прежние места. Отныне она знала, что на стенах висит богатство. А я узнал этого эксперта. Это Теплицкий, да? Сергей Николаевич Теплицкий? Да, это он. А откуда ты его знаешь? Я случайно с ним познакомился. В Италии, в галерее Уфице. Он ведь раньше работал экспертом в Эрмитаже. а потом ушел на пенсию и переехал в Москву. Это первостатейный знаток живописи. Большинство экспертов ничуть не отличаются от скупщиков золота. И если бы Карина попала к кому-нибудь из них, они бы так высоко не оценили картины. Когда она сказала, что цветы в космосе стоят 10 тысяч, я понял, что она была у Теплицкого. «Да, этот бессеребряник не умеет врать. У нас часто к нему обращаются за консультациями. У тебя есть его телефон?» «Где-то записан». «Позвонить бы прямо сейчас, но старик спит». «Позвонишь завтра». «По-моему, нам пора услышать телефонный звонок стюардессы», сказал Олег. «Наверное, она звонила Вадиму не раз, когда его не было».